Дальнейшее Мансебо воспринимает словно в замедленной киносъемке. Впервые в жизни он видит, как Фатима бежит. Он видел, как она быстро ходила, но чтобы бегала, он даже не подозревал, что она умеет это делать. Мансебо молча смотрит на жену с середины пожарной лестницы, держа записные книжки под мышкой и во рту. Игра проиграна. Мансебо поднимает голову и смотрит на дверь квартиры писателя. За дверью решение загадки. «Все! Это конец. Конец его работе!» В глазах Фатимы сверкают молнии, когда она стаскивает мужа с лестницы и буквально волочит его через бульвар. Мансебо крепко держит записные книжки. Некоторые машины весело сигналят — Двое молодых людей высовываются из окон автомобиля, чтобы лучше видеть представление. Статная высокая женщина тащит через бульвар тщедушного мужчину с записной книжкой в зубах. Фатима с размаху сажает Мансебо на скамеечку у кассы, и он мысленно отмечает, что с ним это проделывают уже не в первый раз. Фатима закрывает дверь и остается стоять спиной к Мансебо. Когда она оборачивается, становится видно, что все ее силы иссякли, а глаза потухли. — Ты хочешь, чтобы я позвонила? — спрашивает она, притворяясь заботливой. Она извлекает записную книжку изо рта мужа. — Позвонила? — Да. — Чтобы тебе оказали помощь. — До Мансебо доходит что, по мнению жены, он окончательно спятил. И ее можно понять. Всего сорок восемь часов назад у него был психический срыв, а теперь он носится по городу с записными книжками, воображая себя торговцем в разнос. Мансебо даже чувствует известное облегчение от того, что Фатима считает его сумасшедшим. Но в психушку он ехать не хочет». У него нет желания снова беседовать с мадам Флуриант, Но сильнее всего Мансебо хочет выполнить свою работу. Выполнить же ее он может только здесь, на бульваре Ботиньоль. Мансебо слышит шаги на лестнице и сразу понимает, кто это. — Что здесь происходит? Тарих стоит в дверях и вопросительно смотрит на Мансебо. Он полез к соседям с записными книжками. Тарик смотрит на Мансебо, явно ожидая объяснений. Мансебо в ответ пожимает плечами. — Где ты их взял? Тарик обводит рукой записные книжки, разбросанные по полу. Фатима тоже пожимает плечами. — Одну он держал в зубах. — Что? — Я говорю, что одну из этих книжек он держал в зубах. Мансебо продолжает невозмутимо сидеть на скамеечке. Я-то полагал, что с ним все в порядке, — тихо шепчет Тарик Фатиме, — думая, что Монсебо его не слышит. Фатима оттаскивает Тарика от кассы. Есть одна вещь, о которой я никому не рассказывала. Когда я пришла к нему в больницу, он сидел в кровати и твердил, что он президент Аланд. — Что ты говоришь? — восклицает пораженный Тарик. Монсобо понимает, что сумасшедшие часто говорят сами с собой, но это не значит, что у сумасшедших непременно страдает слух. — Ты хочешь сказать, что он принимает себя за других людей? Фатима молча пожимает плечами. — От черт! И что же нам теперь делать? — Идти есть, — говорит Фатима. — Я позвоню в больницу завтра. Фатима исчезает на лестнице, — В лавке слышно, как шаркают по ступеням ее туфли, Тарик с сомнением смотрит на своего кузена. — Мы сейчас все уладим, как мужчина мужчине. Скажи мне, зачем ты лез к соседям с этими книжками? Мансубо испытывает благодарность к Тарику за то, что тот уважительно к нему отнесся. — Надо дать ему разумный ответ, — думает Мансубо, — но не открывать правды. Эти книжки я получил от одного покупателя, китайца. Что прикажет мне с ними делать? Дела в последнее время идут плохо, и я решил их хоть немного подправить. Мансебо, поднаторевший за последнее время в искусстве наблюдения за людьми и в толковании их поведения, видит, что ему удалось немного переманить Тарика на свою сторону. А это как раз то, что нужно. Если они оба, Фатима и Тарик, поверят в то, что он страдает раздвоением личности, то его неминуемо посадят под замок и завернут в смирительную рубашку или закулют медикаментами до такой степени, что он не сможет работать. Они сильные люди и способны действовать решительно, Фатима и Тарик, и он не хочет, чтобы они были настроены против него. Мансебо понимает, что надо сказать, чтобы окончательно привлечь Тарика на свою сторону. — Когда ты выиграл деньги в лотерею, я почувствовал себя еще беднее. Я подумал, что если смогу продать несколько записных книжек, то в кассе зазвенят хоть какие-то монеты. Курочка по зернышку. Я прекрасно себя чувствую. Нет никакой опасности, брат. Я превосходно знаю, кто я такой. Теперь Тарик одной ногой стоит на стороне Мансыбо, а другой ногой — на стороне футимы. Надо сделать еще одно усилие, чтобы окончательно перетащить Тарика в свой лагерь. Мне надо делать что-то новое. А я просто сижу здесь целыми днями. У тебя планы относительно парашютной школы, у тебя есть мечты. А у меня? Здесь, в лавке, не происходит ничегошеньки интересного и важного. Тарик хлопает Мансебо по плечу. «Хочешь, я помогу тебе убраться?» Мансебо качает головой. «Тогда мы поступим следующим образом. Я поднимусь наверх и поговорю с Фатимой. Надо ее успокоить. Ты же должен понять, что она волнуется за тебя». Мансебо улыбается. «Спасибо». «Не за что, брат. Знаешь, если тебе будут нужны деньги, то обращайся ко мне. Деньги у меня есть». «Это я сделал». — думает Мансебо. Тарик шутливо хлопает его по плечу и выходит на лестницу. Мансебо торопливо собирает с пола записные книжки, раздумывая, что было хуже — иметь дело с теми двумя сумасшедшими, что вломились к нему в магазин, или с этими двумя заботливыми родственниками. Он берет в свои руки записную книжку, чтобы занести туда последние наблюдения. И в этот момент видит, как мадам Кэт кладет руку на плечо своего мужа. Который сидит за столом перед компьютером. Как оказалось, в отчет не надо вносить никаких исправлений. Мне казалось, что я ни разу здесь не была. Я ходила этой дорогой много лет, но никогда не замечала этого здания. Оно построено в 1998 году, сказал друг Крестов, словно подслушав мои мысли. Здание было похоже на небольшой четырехугольный шатер. Собственно, оно было не совсем уж маленьким, но казалось таким в сравнении с другими домами, расположенными с ним в одном ряду. Красный крест, возвышавшийся над входом, говорил о том, что это необычное конторское здание. Крестов открыл дверь и пропустил меня вперед. Рукой он показал, что нам надо подняться по лестнице. Кристоф обменялся рукопожатием с человеком, спускавшимся нам навстречу, и я поняла, что он усердный прихожанин этой церкви. Мы поднялись наверх и вошли в церковное помещение. Было трудно поверить, что мы находимся в одном из самых оживленных деловых районов Европы. Кристоф смотрел, как я озираюсь по сторонам, осваиваясь в незнакомой обстановке. Я искала признаки того, что нахожусь в настоящей церкви. — Что вы здесь делаете? — едва слышно спросила я. — Что я делаю, когда прихожу в церковь? Я кивнула. Крестов пожал плечами, вынул руки из карманов и подошел к алтарю, где опустился на колени и сложил руки на груди. Теперь он выглядел беззащитным и хрупким, потому что совершенно искренне и без затей поделился со мной своей верой. В его поведении не было ничего показного и искусственного. Он выглядел так, словно стоял перед гильютиной. Сотворив молитву, он перекрестился, поднялся и сел на отполированную светлую деревянную скамью. В церкви стояла напряженная тишина. Если бы мы были мужественными, то сохранили бы эту тишину. Если бы мы были трусливыми, то нарушили бы ее. Покашливание только подчеркивало безмолвие. Я сел на скамью. Мы посмотрели друг на друга, и я поняла, откуда бралось это напряжение. Дело было не в самой церкви, не в тишине, не во мне и не в Кристофе. Дело было в его молитве. Я откашлялась. Я проявила трусость. Он — нет. Я уже спрашивал раньше, и повторю свой вопрос сейчас. — Почему вы подарили мне цветы? — При первой встрече? — он кивнул. — Я хотел от них избавиться. У меня не было заранее обдуманного намерения. — Вы не любите цветы? — Теперь уже нет. А лестница заскрипела, по ней поднялся мужчина в строгом костюме. Он притворился, что не видит нас, Прошел к алтарю, преклонил колени, перекрестился, встал и вышел. «Перерыв на кофе», — сказал Крестов и кивком указал в сторону ушедшего мужчины. «Так почему вы отдали их мне?» На лестнице снова раздались шаги, и в зал вошла пожилая женщина в коричневом платке. Она кивнула нам и села на скамью в некотором отдалении от нас. «Бог на вашей стороне!» «Каждый раз, когда я задаю вам вопрос...» Кто-то входит и отвлекает от вас моё внимание. Он говорил шёпотом, и по неведомой мне причине я почувствовал себя совсем юной. Мы сидели здесь, как два упрямых юнца, которые сидят в церкви и шепчутся, думая, что взрослые их не слышат. Наверное, из-за того, что мы находились в церкви, я не была расположена лгать. В ваших глазах я увидел нечто такое, что заставило меня отдать святы вам. Я посмотрела на его сцепленные руки, лежавшие на коленях. — И что же вы увидели в моих глазах? — Тяжкую заботу. Ну, может быть, еще и благодарность. Говоря это, я не смотрела на него. Мой взгляд был направлен на пожилую женщину, хотя я изо всех сил старалась ей не мешать. Однако краем глаза я заметила, что глаза Кристофа были закрыты. — Вы верите в истину? — — Вы не могли бы спросить о чем-нибудь другом? — спросила я. — В это время старуха вышла из церкви. — Я все же спрашиваю, верите ли вы в истину во всех смыслах? — Да, но она часто бывает скрыта от нас. — Вы верите в прощение? — Да, верю, если оно не эгоистично. Я сразу подумала о Юдифе Гольденберг, и мне захотелось рассказать ее историю Кристофу, чтобы посмотреть, как он на нее отреагирует. Но я понимала, что сейчас последует другая история. Так и оказалось. Моя жена изменила мне с другим мужчиной. Он произнес эту фразу, подчеркнув слово «изменила». Я узнал об этом вечером, накануне того дня, когда вы подарили мне цветы. Жена сама рассказала мне об этом. У нее не было больше сил скрывать. Моим первым побуждением было выгнать ее из дома. Но, несмотря ни на что, нам удалось поговорить. Мы проговорили всю ночь, и когда взошло солнце, я смог простить ее. Да, в самом деле, я простил ее. Это было нелегко, но я смог. Я поняла, что Юдифи придется подождать. По дороге домой меня переполняли именно те чувства, отпечаток которых вы увидели на моем лице. Да, это были забота и благодарность. Меня удивила впечатляющая способность к убеждению. Я был благодарен судьбе за то, что у меня прекрасная семья, за то, что обладаю способностью прощать. Когда я возблагодарил за это судьбу и Бога, вдруг появились вы, сунули мне в руки букет цветов и исчезли. «Знаете, что больше всего меня огорчило?» Я покачала головой. «То, что я не успел вас поблагодарить». Но потом он помолчал. «Не знаю, стоит ли мне это рассказывать». Крестов посмотрел на меня и виновато улыбнулся. В глазах его блеснули слезы. «Я тоже не знаю. Но вы в любом случае рассказываете». Когда я вернулся домой с цветами, жена решила, что они предназначались ей. Бережно взяла их у меня, поставила в хрустальную вазу и благодарила за то, что я принес ей цветы, несмотря на то, что она... Она была благодарна мне за то, что я простил ее и доказал это своими цветами. Но я рассказал ей, что получил эти цветы в метро, получил совершенно случайно от незнакомой мне женщины. «Какой же ты глупец!» — подумала я и посмотрела на него. «Что вы об этом думаете?» — спросил он. Я подумала, что мужчины очень часто совершают глупости, не глядя, походя. Мы рассмеялись так, что наш смех эхом прокатился под сводами церкви. Это был облегчающий смех. Крестов прижал палец к губам, давая понять, что надо вести себя тише. — Ага, и ваша жена подумала, что у вас тоже кто-то есть? — Нет, совсем нет. Все было гораздо хуже. Сначала она думает, что я специально купил для нее цветы, а потом узнает, что мне преподнесла их другая женщина. Она вообразила, что я подарил ей цветы, чтобы досадить, надавить на ее больную совесть. Она разуверилась в том, что я простил ее. Она решила, что я задумал унизить ее. Причинить боль, короче, наказать. Он вздохнул и продолжил. Думаю, что это была последняя капля, эти цветы. В тот вечер она решила уйти от меня, сказала, что не может жить с вечным напоминанием о вине, сказала, что я не заслуживаю такой жены, как она. И все это из-за цветов? Она подумала, что это только верхушка айсберга каких слов вы ждете от меня? Вы хотите, чтобы я извинилась? Только если ваши извинения будут искренними. Этого я обещать не могу. Вы и не должны. Все повернули голову в мою сторону, когда я пошла к лестнице. Крестов остался сидеть на месте, а я снова вернулась к реальности. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы глотнуть свежего воздуха в обеденный перерыв, Но в церкви все шло своим чередом. Крестов сидел на скамье и размышлял о прощении. Скрипела лестница, люди входили и выходили. Только услышав за дверью шаркающие шаги, я поняла, что мне пора собираться домой. — Добрый вечер, — сказала я. — Добрый вечер, — ответила женщина, метнула на меня недобрый взгляд и принялась втаскивать пылесос. «Вы мусульманка, не так ли?» — спросила я. Женщина одарила меня презрительно скучающим взглядом. Я подумала... «Мне просто интересно, как вы смотрите на прощение?» Она что-то буркнула в ответ и потерла рукой нос. «Почему вас это интересует?» «Понимаете, завтра мне предстоит выступать в дебатах с лекцией. Это не касается Оревы, это частное дело...» и мне нужно подготовить вступление. Вступление? Да, в котором я могла бы осветить и другие, отличные от христианской точки зрения. Аллах говорит, что те из нас, кто живет в довольстве и достатке, никогда не должны отказывать в помощи ближним и нуждающимся, как и тому, кто отворачивается от зла во имя Аллаха. Тех, кто совершает ошибки, мы должны прощать и забывать их прегрешения. Аллах всепрощающий и милостивый. Он призывает прощать и нас. — Отлично. — А как вы смотрите на истину? — Вы задаете слишком много вопросов, мадам. — Она включила пылесос. Теперь она была свободна от меня и моих вопросов. Кнопка включения пылесоса была ее стоп-краном. Я надела свои темные очки. Уборщица покосилась на меня. Я в это время укладывала в сумку свой ноутбук. Я не спешила, словно бросая ей вызов и всем моим видом говоря, что это моя контора. Если бы не странный контракт, который обязывал меня уходить домой в определенное время, я бы посидела в конторе еще часок. Я вышла, не попрощавшись. Мы попрощались уже во время разговора. Он умер. Я была на сто процентов в этом уверена. Я почти физически ощущала на лестнице трупный запах. Если же он был еще жив, то лежал в больнице под капельницей, напичканный морфином в ожидании скорого и неминуемого конца. Несмотря на уверенность в том, что он мертв или, во всяком случае, умирает, я все же сомневалась, верно ли собираюсь поступить. Я осознавала, что нахожусь в абсолютно неестественной ситуации и намереваюсь совершить по меньшей мере странный поступок. Что, если он не умер, вернулся домой в спортивном костюме и с катетером в Вене, и завтра, открыв дверь, обнаружит вставленный в дверную ручку букет? Возможно, он подумает, что кто-то поздравляет его с возвращением домой. Если у него нет родственников, то решит, что это сделал кто-то из соседей, или добрая консьержка развешивает на двери букеты цветов. Если же он умер, тогда все это не важно». Букет на этот раз был пестрым и радостным. — Ты достоин его, — думала я, прикрепляя цветы к дверной ручке. Внезапно мне показалось, что дверь сейчас откроется, и он предстанет передо мной живой и здоровый. Может быть, он и не был болен? Я же начну, заикаясь, бормотать неуклюжие объяснения в свое оправдание. Казалось, я слышу за дверью приближающиеся шаги, почти убедила себя в этом. Постояла у двери, чтобы удостовериться в том, что она точно не откроется. Никто не подошел к двери, никто ее не открыл. Не отдавая себе отчета, я позвонила в квартиру, но никто не отозвался. Дверь так и осталась закрытой. Это означало, что сосед мертв, а я все еще не могла привыкнуть к этой мысли. Пока не могла. Все идет по плану. Мансабо накидывает синюю куртку, надевает на голову черную шапочку, такию, на цыпочках выходит из квартиры и спускается по первой лестнице. Проходит мимо двери Тарика и Адели. Все как обычно. Преодолев вторую лестницу, он отпирает дверь, ведущую в магазин, но не зажигает верхний свет, а включает маленькую настольную лампу. Вот это уже не как всегда. Сегодня Монсебо не поедет в Рунжи. Он должен сделать еще один шаг вперед. Надо изменить ход своей жизни, но сделать это так, чтобы никто ничего не заметил. Именно поэтому Монсебо решил сегодня не ездить в Рунжи. Он садится на скамеечку за кассой. Никто не заподозрит, что в магазине кто-то есть. Никто не заметит пятно света, которое лампочка бросает на книгу Теда Бейкера, Крысолов. Какое странное название, думает Монсебо и открывает первую страницу.